царской спальне было пусто. Вообще внутренние покои царя производили на уже бывавшего здесь человека жуткое впечатление. Никаких запахов жилья, пустые коридоры, снятые со стен ковры, пустые постаменты, на которых недавно стояли тончайшие работы вазы из матовой белизны алебастра, странным образом укрепленный на стене факел». Громко топоча в комнату ворвался на Бузардан. Господин, беда, этого стражника, которого отослал с поста Рахим, нашли в караулке с мечом в груди. Свидетелей не было, но получается бутон споткнулся и упал на лезвие. Вот, тихо сказал Рахим, это уже не печень. Позвольте, господин, я осмотрю стены. Господин, вам лучше бы покинуть спальню. Ты едину прикрой, господина и умоляю более ни слова. Все трое, повелитель, жестом отказавшийся уйти, и Дину, и Набузардан при обнаженном оружии разместились в углу спальни, возле входной двери. Рахим между тем вновь скинул сапоги и прошелся по полу. Кедровые доски были уложены плотно. Ни одна не скрипнула. Затем принялся изучать стены, Факел держал в руке. Шло время. В комнату постепенно заползала густая ватная тишина. Стихли шорохи в коридоре. Скоро погас факел, и в комнате установился ровный, чуть колеблемый сквозняком полумрак. Свет источали две заправленные выжимкой из нопты лампы. Рахим взял одну из них и продолжил, Обход стен. Постукивать не решился. Вот не решился и все тут. Рука не поднялась. В дальнем углу была устроена ниша. И здесь он сразу замер. Тончайший запах сырости долетел до него. С примесью чего-то сладковатого, а может, затхлого. Чуть дернулось пламя лампы. Огонек потянулся к стене. Рахим вгляделся в отглаженную поверхность нарядной багряного тона штукатурки. Едва заметная волосиной толщины трещина прорезала ее слой. Обнес трещину. Она касалась пола. Рахим вернулся к повелителю и шепнул. — Надо ждать. — Господин, тебе следует покинуть спальню. — Иди, но. «Ложись на постель, завернись, однако оружие не снимай». Все безропотно повиновались ему. На этот раз царь удалился, вышел в коридор, где на часах стояли воины из конного пятидесятка. На бузардан сел на полу входа, и Дину занял постель. Рахим подобрался к нише, здесь тоже устроился на полу. Время шло. В углу капали водяные часы, отбивали стражи. Скоро одна из ламп погасла. В спальне сгустился мрак, и в этот момент за стенкой что-то затрепыхалось. Всхлипнуло, прошуршало, одним словом подало голос, и тут же стихло. Рахим медленно обнажил лезвие длинного ассирийского с треугольным лезвием кинжала. Вскинул голову едину — На бузардан принялся стряхивать остатки дремоты. Шорох повторился. Затем щель начала расширяться на глазах. Часть стены отодвинулась, и в спальню проник темнокожий в набедренной повязке человек. В его руке блеснул кинжал. Постоял, принюхался, двинулся в сторону постели. Рахим беззвучно с корточек бросился на него, сделал подсечку и, перехватив руку с оружием, решительно заломил ее за спину незнакомцу. Тут подоспел начальник отборных и Дино. Втроем они быстро скрутили незнакомца. Тот, связанный, тяжело хрипел и постановал. Рахим развернул злоумышленника лицом к себе, поднес к лицу лампу. «Базия — Базия! — удивленно выдохнул он. «Это ты?» Старший брат заскрежетал зубами, потянулся, попытался разорвать веревки. Появившийся в комнате на Навуха-Доносор в сопровождении десятка отборных и воинов из пятидесятка Рахима коротко ударил его сапогом под ребра. «Кто тебя послал? Говори!» Потом обратился к Рахиму. «А ну-ка, подставь спину, прижги ему волосы на груди!» «Ишь, какую богатую щетину отрастил!» «Парень, тебе худо придется, если ты не признаешься, кто тебя послал!» «Пошевеливайся, Рахим!» Диком медленно выпрямился, опустил голову, потом ответил глухо, прерывистым голосом. «Это мой брат, господин!» «Если ты прикажешь, я готов убить его, но пытать сына моего отца!» «Это не брат!» — повысил голос правитель. — Это государственный преступник. Ты опять осмеливаешься перечить мне. Набузардан и Диннабу застыли, как вкопанные. — Господин, я не могу терзать его плоть. Ты должен понять меня. — Пользуешься моим расположением? — с угрозой в голосе спросил царь. — Не веришь, что я прикажу утопить тебя, как нарушившего присягу? — Не верю, господин иначе не служил бы. «Послушай, Рахим!» Набуха с жуткой отвратительной брезгливостью почувствовал, что не может оставить этот неуместный лишний разговор. Этот подлый Шушану вновь смеет перечить ему. Набуха раздельно повторил. «Послушай, Рахим, твое упрямство вредит делу. Его все равно будут пытать. Теперь делу дан ход. Подумай о себе» о своей семье. Что тебя удерживает? Ведь он не только мой враг, но и твой. Он покушался на твою жену. Да, господин, он мой враг, но он же мой брат. Навуходоносор тяжело вздохнул. Набузардан шагнул вперед, выхватил меч. Правитель рукой оттолкнул его в сторону. Обратился к Рахиму. — Чем ты можешь заслужить нисхождение, Шушану? Скажи ты, умник, как я должен поступить? Помиловать этого негодяя? Нет, господин, тебе следует узнать имя того, кто нанял базию. Я сам спрошу у него. Подставь спину, посадил пленника на пол. Крепко встряхнул. Скажи, кто тебя послал, и ты получишь легкую смерть. Пусть нергал оторвет твою голову, не спеша каким-то злым, всхлипывающим шепотом ответил Базия, затем принялся изрыгать такие дерзкие хулы, что Набузардан не выдержал и вновь выхватил меч. «Подожди!» вновь остановил его повелитель. «Так как нам быть, Рахим?» «Его ждут внизу, откуда он пришел. Мы похожи. Я спущусь тайным ходом и попытаюсь взять того, кто послал Базию». И Дину схватил его за руку. «Рахим, ты рискуешь жизнью ради этого? Что, если внизу его ждут несколько человек? Он сам скоро признается. Мои ребята выдавят из него имя злоумышленника». «Стой, дикум!» — остановил офицера Анау Рахим подал дельную мысль. «Он обязан рискнуть жизнью, иначе, клянусь памятью отца, ему не сносить головы. Ради чего он рискует, это его дело». Потом правитель помедлил и почти вслух добавил «Если хочешь, его право. Пытки, крики, много шума. Упущенное время. Это от нас не уйдет. Рахим, мне нужен результат. И не вздумай торговаться со мной. Как его добиться?» Я спускаюсь первым, в набедренной повязке. Лицами мы с ним схожи. Петок моих ребят спускается следом за мной. Пусть Идину со своими отборными осторожно подберется к правому крылу цитадели. Базия мог прийти только оттуда. Если мы окажемся в помещении, один из нас передаст наверх весточку, где нас искать. «Действуй, Рахим! Действуй, раб!» — приказал Навуходоносор. Подставь спину поклонился в пояс, вышел в коридор и распорядился. «Кубалу, Хождея, Рихити, Набай» И, Э, Анацир, скинуть сапоги, следовать за мной. В одной набедренной повязке он вошел в потайной ход и начал спускаться по скользким шершавым ступеням. Снизу отчетливо тянуло сыростью и снобящим холодом. Близкая опасность обострила слух, зрение, осязание. Чувства в те минуты стали у него звериными. Сердце гулко ухало в груди. Пришлось перевести дух, унять расходившийся комочек. Ему доводилось видеть человеческое сердце в битве, во время казней. Вырвешь из груди, она еще трепыхается, парит. Успокоившись, он вновь двинулся вперед. Издали почуял чей-то потливый запах, Потом услышал напряженное дыхание. Сопит человек молодой, не старше тридцати годков, вроде бы один. Рискнуть, смять его, сломить пополам и рукоятью кинжала по голове? Рахим подобрался еще ближе, только бы тот не сразу узнал его, позволил приблизиться к себе. Наконец, ожидавший внизу лестницы, распознал его приближение — Это ты, базия, прозвучал в темноте чей-то голос, сдавленно рабея. Точно, ждет в помещении, осознал Рахим. Если он там не один, была не была. Я? Как? Готово, господин, он мертв. Рахим на полусогнутых ногах, чуть скрючившись, Так в детстве, получив от отца плетей за проказы, разгуливал базия, вышел из темного прохода и оказался в узком коридоре. «Хвала Мордуку!» — встречавший был один. «Это же начальник дворцовой стражи!» «Интересное дело. Очень интересное. Только совать в него нос ему ни к чему. Скрутить негодяя — это всегда, пожалуйста, а вот знать лишнее не надо». Он приблизился к заметно расслабившемуся, переступившему с ноги на ногу благородному и коротко рукоятью кинжала ударил его под ложечку. Когда тот перегнулся пополам, рубанул ладонью по шее. Начальник стражи начал заваливаться на пол. Рахим придержал его, потом тихо свистнул в проход, из которого бесшумно начали вываливаться люди. Последним оказался навуходоносор тоже босой, с кинжалом в руке. Рахим растолкал своих людей, подобрался к господину и шепнул «Начальник дворцовой стражи. Его надо поднять наверх и там пораспрашивать. Действуйте!» Правитель пальцем указал на лежащего на полу человека. Два солдата подхватили благородного подмышки и поволокли по лестнице. Рахим и Навуходоносор между тем принялись осматривать помещение. Коридор в шагах десяти от начала потайного хода заворачивал за угол и упирался в дверь. «Там», — указал на створку Рахим, — «наверное, ждут условного стука». «Может взломать?» — шепнул правитель. «Нет, господин, этот благородный он слабак, господин» мы сейчас зажмут яйца дверями, и он все выложит, как следует стучать. Где мы находимся? Спаси, Мардук, но ведь это же половина вашего... Выдохнул Рахим. Царь успел пальцами зажать ему рот. Глаза у Рахима полезли из орбит. Несколько мгновений он ошалел, смотрел на царя, потом взгляд его осмыслился. На до Доносор убрал руку, обтер пальцы на бедренную повязку воина. В следующий момент сверху спустился посыльный и, радостно улыбаясь, доложил, что следует стукнуть три раза. На ухо отчетливо понимая, что это глупо и недостойно правителя, тем не менее не смог удержаться от вопроса. — А с этим что? — он кивком головы указал наверх. Солдат тихо прыснул в кулак. — Можете назначить его главным евнухом, господин. Царь почувствовал гнев. — Он мне нужен живой, говорящий. — Так точно, господин, он будет говорить, только очень тонким голоском. Навухадоносор внезапно озлобился и приказал Рахиму. — Стучи. Тот тихо стукнул три раза. Дверь медленно поддалась, и в следующее мгновение воины ворвались в просторный освещенный зал. Возле двери по бокам стояли два чернокожих телохранителя, по пояс голые, в шароварах. Люди Рахима тут же уложили их на пол. В дальнем углу шевельнулась занавесь, скрывавшая эту часть помещения. Навуходоносор приказал убрать эфиопов, Всем удалиться. Когда его приказание было исполнено, Он отдернул полок. Там на разбросанных подушках Возлежал на бушу Мулешир. Услышав шум, он медленно приподнялся на локте, А, увидев брата, окаменел и выпустил четки. «Значит, говоришь, будь славен, Навуха-Доносор, Краса и гордость Вавилона!» — спросил его правитель.